Неизвестный мертвый мир. Развалины какого-то большого города. Центр развалин. Недра подземелий. Примерно час спустя. Шелест и шептание. Разноголосое и постоянное. Мрак и тьма. Но даже они не могут скрыть того напряжения и явно ощутимого привкуса страха, что разлился по залу. «Что произошло в тринадцатом секторе? Кто мне даст ответ на этот вопрос?» Раздавшийся громкий шелест заглушил все остальные шептания и заставил тени, прятавшиеся во тьме, замереть, постараться превратиться в еле видимые силуэты, но вопрошающего это не остановило. Огромная, ещё более тёмная тень накрыла зал. Казалось, что мрак поглотился ещё большей тьмой. Кавари Только и прошептала тьма, и непонятно было, к кому она обращается. Но вот от стены отделился еле заметный силуэт. «Первый, там происходит что-то непонятное. Мои младшие попытались узнать, как мы могли потерять контроль над этим сектором города. Но это не помогло. Все, кого мы отправили туда, не вернулись». И только силуэт произнес эти слова, как неожиданно отворилась одна из дверей зала, и в нее вошла еще одна тень. «Первый», – обратилась она сразу к тому, кто и властвовал тут – и этот голос-шелест больше был похож на шуршание и ветхий скрип. «Мои младшие кое-что смогли узнать, но это то, во что верится с трудом». «Говори, второй!» Несколько мгновений тишины, а потом раздался ответ. «Это будет проще показать, чем описать». И, поясняя свои слова, второй продолжил. Я через одного из младших успел зафиксировать то, что привело к утрате связи наших объектов с общим доменом управления. Правда, это был лишь небольшой урывок, но и он уже скажет о многом. И уже в следующее мгновение все присутствующие увидели слегка тускловатую картинку. Младший идет по темному коридору. Вот ему навстречу двигается еще один младший. В этом нет ничего необычного. Эти подземелья должны патрулироваться ими, поэтому младший даже не обратил внимания на то, что встречны им на некоторое время замерном месте. Неожиданно младший и сам остановился. Он не должен был этого делать, но тело его совершенно не слушалось. Но вот сама картинка того, что он видел, всё еще не менялась, да и передавать данные младший до сих пор продолжал. Секунда, вторая, а потом еще один кадр. В коридор входят младшие, много. Но не это привлекло всеобщее внимание. Среди младших четко выделялась фигура того, кого не должно было быть среди них. А в следующее мгновение картинка, передаваемая объектом, все-таки оборвалась. После этого мы потеряли сигнал, передаваемый младшим. Такими вот словами второй закончил просмотр переданного всем находящимся в зале теням мысли-образа. Несколько мгновений в тьме зала стояла напряженная тишина. «Это кто-то из потомков марголов», наконец произнесла та тень, кого другие называли первым. «Именно их должны уничтожать младшие, но они этого не сделали, даже больше. Мы теряем контроль над ними, а после этого видим...» что человек, а как мне показалось, это как раз и был кто-то из и людей, идёт вместе с ними, с теми, кого отрубили от общего домена. Или я не прав, ещё что-то известно. «Только место последней встречи с тем, кого мы приняли за человека», ответил второй. Но первого заинтересовала во фразе второго несколько другая часть. «Ты думаешь, это не один из них?» Раздался напряженный шепот. «Мы забыли о главном, и показалось, что тень второго обвела рукой зал вокруг. Представители расы людей никогда не работали с подобным типом ментальной энергии». «Да?» подтвердил первый, но ты забыл и о другом. И он на пару мгновений замолчал, а потом продолжил. Люди слишком быстро развиваются и прогрессируют, а потому они могли уже не только дорасти до управления порядком, но и подчинить себе и хаос. После чего мрак вокруг резко выдохнул. Это и есть та причина, по которой мы старались их уничтожить. Или вы забыли об этом? Значит, это может быть кто-то из них». Спокойно согласился со словами первого-второй. «Так вы смогли выяснить, куда он двинется дальше?» Задал последний вопрос первый. И тут неожиданно впервые за многие сотни тысяч лет существования этого огромного укрытого во тьме зала раздалось насмешливое хмыканье, и раздалось оно откуда-то со стороны стены. «Если это кто-то из них», – прошелестил еле слышимый шепот, «то тогда вы никогда не сможете предсказать» дальнейших действий этого человека. Их действия никогда не поддавались ни логике, ни расчету. Они живут тем, что мы уже давно потеряли. И произнесшая эту речь тень, выдвинулась вперед. Нельзя предсказать порыв души тех, у кого ее нет. «Да, изначальный». Чувствовалось, с каким пиететом были произнесены эти слова «Мы поняли тебя», и уже обращаясь ко всем остальным, первый сказал «Те, кого мы считали своей армией преданными слугами, предположительно вышли из-под нашего контроля, неизвестно, что с ними сделал человек, но, как мы видим, как минимум они игнорируют его присутствие». И как самый плохой вариант, нужно исходить из того, что наши слуги теперь подчиняются ему. А потому необходимо отозвать наши силы и увести их из города. Нельзя дать ему возможность пополнить свою армию дополнительными бойцами. Оставим только наших химер. Их мы контролируем напрямую а потому захват созданных нами существ невозможен». И первый на несколько мгновений замолчал. «Если он оказался настолько неосторожен, что сунулся сюда в одиночку, то этот человек не представляет для нас существенной угрозы. Мы сможем уничтожить его до того, «Как он сумеет передать хоть какие-то сведения о нас тем, кто его сюда послал?» Шелест еще несколько мгновений стоял в зале, но потом и он прекратился. Тени постепенно стали расходиться. Каждая из них контролировала свой участок города, и они должны были вовремя среагировать на появление лазутчика и который мог раскрыть тайну их существования и сообщить об этом их врагам. И никто из них не подумал о том, что этот самый непонятный и странный человек мог оказаться не просто в этом городе, а даже в этом мире или реальности случайно. Ведь тени с утратой души утратили и такое понятие, как «везение» или «случай». И этому человеку могло просто не повести оказаться тут.